Глава 10. Дени лежал с закрытыми глазами, то просыпаясь, то снова погружаясь в сон. При этом каким-то образом осознавая, что комната залита солнечным светом. Очень хотелось подольше побыть в стране, где сбываются мечты, но нужно было набраться храбрости и встать. Его ждали важные дела. Он чуть приоткрыл глаза и сразу зажмурился. О, боже! Он крадкой пошарил рукой по одеялу и облегчённо вздохнул. Ушла. С негромким стоном заставил себя открыть глаза во второй раз. Ты мерзавец и подлец. Он просидел на постели очень долго, разглядывая свои голые ноги и припоминая события вчерашнего вечера, фрески Лоренцетти, рельефы Донателло, Паулину, всё. О, боже! Да я не пытался вспомнить что-нибудь конкретное, но не мог. Перед глазами возникали пейзажи, сиены, пиршественные столы на кампу, тарелки с едой, голуби, золотистый дождь конфетти и паулина, красивая и веселая. Как она сказала? Давай же, Пикассо, что ты ждешь? Наконец ему удалось полностью оценить параметры своего похмелья, где доминирующую роль играло некоторое подергивание в основании черепа и несильная резь в глазах. голову сдавило, будто заноч мозг разросся, и ему стало тесно в черепе. И всё же похмелье не такое уж тяжёлое, могло быть хуже. Он медленно поднялся и побрёл в ванную, где принял контрастный душ. Полегчало. Вытираясь, Дэн не посмотрел в зеркало и увидел на нём малиновый отпечаток. Поцелуй. А на хромированном держателе зубной щетки приклеена записка на бумаге с символикой отеля. Данилиссимо. Я уехала на работу. Скука тища. Вернусь около 2, отвезу тебя в город. Б назначил встречу в палаццо в 2:30. Какая дивная у нас была нотте ди аморе, ночь любви. Я никогда её не забуду. Надеюсь, и ты тоже, верно? Люблю и целую. Ты знаешь куда. П. Боже, пробормотал Денис, сминая записку. Нотте ди аморе. Он что-то пытался выбросить это из головы, но перед мысленным взором снова возникала Паулина, то в одной позе, то в другой. Вспоминался вкус её губ, мягкая округлость живота, восхитительная сладость грудей. Он не лёг с ней в постель, нет, он действительно нырнул. Это было непередаваемое блаженство. Закончив вытираться, Дэнни взял махровую салфеточку, стёр с зеркала поцелуй Паулины, Пригладил волосы и оделся. Глаза покраснели. Нужно найти где-то тёмные очки. Спустившись на веранду, Денни заказал двойной эспрессо и большой бокал свежевыжатого апельсинового сока. Опять чуть-чуть полегчало. Время приближалось к полудню. В небе сияло солнце, не позволяя поднять глаза. Портье за стойкой рассказал, где можно найти солнечные очки и крикнул коридорному, чтобы тот вызвал Денни такси. Потом протянул ему паспорт Грация. Таксист отвёз его в городское придместье, где Дэн купил вполне приличные солнечные очки, затем вернулся в отель, поднялся к себе в номер и принялся собирать рюкзак. Посмотрел на дискеты. Они ему больше не нужны, работа для Белцера закончена, а файлы у Инзаги есть. И всё же его одолевало любопытство. Ладно, посмотрю, когда приеду в Штаты. Сунул дискеты в рюкзак, застегнул молнию. Спустился в вестибюль и подошел к Портье спросить насчет железнодорожного сообщения между Сиеной и Римом. «Увы», — сказал Портье, — «поезда у нас ходят нерегулярно. Ведь на Сиену проложена ветка от основного пути. Проще было бы автобусом». «Дело в том, что у меня рейс на 9.15». «Но на поле вы останетесь?» — спросил Портье. «Разумеется». В таком случае выехать вам будет трудно. Скачки начинаются в 4, так что единственная возможность это автобус в 5:45 на Квизе. Оттуда вы успеете на автобус, который в 6:45 идёт на Рим. Он доставит вас в городка Партье крутанул рукой в одну сторону, затем в другую к 8:00 или немного позднее. Потом на такси в аэропорт это ещё полчаса. В общем, не знаю. Партье сочувственно посмотрел на Дени. Получается, в притык, усмехнулся он. Но у меня первый класс. В таком случае, заметил Партье, это возможно, но всё равно трудно. Возьмите такси. Хотя именно в этот уикенд поймать его сложно. И сколько стоит такая поездка? поинтересовался Денни, полагая, что счёт должен идти на тысячи. Дарима, Партье пожал плечами. Думаю, долларов 200. Денни попросил его заказать такси. Решив, что эту сумму можно смело отнести к обоснованным расходам, ведь если он не успеет на самолет, то придется тратиться на отель. Портье сказал, что не обещает, но постарается. Сеньор должен понять, что палео бывает только дважды в год. Население города увеличивается в три раза, а такси остается столько же. Дэнни заявил, что понимает. — Да. Он расплатился и попросил поставить куда-нибудь недалеко рюкзак, чтобы по возвращении из города можно было быстро взять его и сесть в такси. Затем он уселся в кресло и стал ждать Паулину, хотя встречаться с ней не очень хотелось. Лучше бы просто взять такси. В 2:20 Дени начал нервничать. Белцер, человек безусловно занятой и опаздывать не хотелось. Если она не появится через 5 минут, то Закончить мысль Дэниел не успел, поскольку мобильный телефон издал тревожный вибрирующий сигнал. Он раскрыл его и прижал к уху, думая, что это Паулина. "Дэниел", раздался мужской голос. "Да, а кто это? Инсаги, вы меня слышите?" "Отлично. Что? Я сказал, что слышу вас отлично, кричать не нужно. Где вы?" взволнованно спросил священник. — В Сиене, собираясь на Палио, я вам говорил. — Не ходите туда, это для вас опасно. — Почему? — Возвращайтесь в Рим. Нам нужно побеседовать. — О чем? — Дэниэл, я всю ночь провозился с этими файлами и... — Какими файлами? — Ты, Рио, с какими же еще? С теми, что в компьютере? — Там ужас! Вы просто не представляете, что замыслил этот зебек. — И что он замыслил? — спросил Дэниэл. Инцаги начал рассказывать, но в этот момент в вестибюль влетела Паулина в облегающем черном костюме, большой белой шляпе и массивных солнечных очках. Дэнни бросил взгляд на часы. Два тридцать. «Подождите минутку», — промолвил он в трубку и поднялся. «Извини за опоздание», — улыбнулась Паулина, придерживая шляпу рукой. «Ты готов? Встреча перенесена на три, но все равно нам нужно поторопиться». Дэнни кивнул и заговорил в трубку. «Мне нужно идти». Я перезвоню вам через пару часов, хорошо? Нет, Дэнни, я думаю, вам следует Паулина показала на часы. Очень жаль, но мне действительно нужно идти, сказал Дэнни священнику. Я свяжусь с вами при первой же возможности. Он нажал кнопку разъединения и поспешил за Паулиной к машине. Вскоре телефон зазвонил снова. Я вас не слышу, паdre, крикнул Дэнни и выключил телефон. «Надо же, какой настойчивый!» — усмехнулась Паулина, садясь в машину. «Конечно, хотелось узнать, что там раскопал священник. Но сейчас важнее было встретиться с Белцером, получить заработанное и успеть в аэропорт Леонардо да Винчи. К тому же все равно в присутствии Паулины ни о каком разговоре о файлах Террио не могло быть и речи. «Я позвоню ему по дороге в Рим», — подумал Дэнни и посмотрел на Паулину. Чувствуешь похмелье? А как ты думаешь, просто умираю, она мягко рассмеялась. Скорее они подъехали к городским стенам, но арочный проезд загораживал красно-белый шлагбаум, возле которого дежурили полицейские. Паулина остановила машину у тротуара, вышла, но двигатель не заглушила. Я высаживаю тебя здесь, потому что в центр в центре города сегодня ни одному автомобилю проезда нет. Ты просто спустись с холма, а дальше все дороги ведут в кампу. Где палаццо, ты знаешь? Иди к воротам, они под длинным балконом, мы там вчера сидели. Назовёшь себя, охранник посмотрит список и пропустит. Паулина бросила взгляд на часы. Бежать не надо, но и глазеть на витрины тоже, понял? А ты? А я? Уезжаю в Турин, как всегда, переводить срочная работа по Лео. Я видел много раз. Ну что ж, Полина сняла шляпу, бросила на заднее сиденье и тряхнула головой, затем подалась вперёд и поцеловала Денни в губы. Чао, дорогой. Может, ещё увидимся. Но нам было вместе весело, правда? На кампу, разумеется, столы уже давно убрали, а к стенам зданий вдоль беговой дорожки приспособили толстые амортизирующие маты. Денни пробирался сквозь толпу, посматривая на длинный извилистый балкон с золотисто-голубыми флагами. К воротам из кованого металла с изображением павлинов он прибыл, когда на часах было почти 3. В тенистом дворе у фонтана стоял мускулистый охранник в чёрных слаксах и туфлях Dr. Martens. На передней стороне дорогой чёрной футболки стилизованным шрифтом было выведено "Pavone". Буква О в этом слове изображена в виде золотисто-бирюзового глаза на павлиним пере. Дэнни назвал себя. Охранник сверился со списком и прошептал что-то в мобильный телефон. Вскоре к ним подошла пошнотелая красавица в золотистой мини-юбке и голубом топе, заканчивающемся над пупком. «Привет!» — проворковала она с акцентом, похожим на немецкий. «Меня зовут Верушка». «А меня Дэнни», — сказал он. «Я знаю». Она взяла его под руку и сказала, Меня назначили вас опекать. Не возражаете? Ну, замечательно. Они начали подниматься по каменной лестнице туда, откуда слышались смех и звуки фортепиано. Я её где-то видел, подумал Дени, но где? Где я мог встретить такую красавицу? Наверху лестницы он повернулся к ней. Мне почему-то кажется, что мы где-то встречались. Она хихикнула врядли. И тут его осенило. Каталог женской одежды "Секреты Виктории", который каждый месяц приносила Кееле. Там почти на каждой странице была эта самая верхушка. Они вошли в зал, и Денни остолбенел. Таких людей ему близко наблюдать ещё не приходилось. За массивным чёрным стейнвеем сидела известная скандинавская эстрадная певица, напевая грустную песенку, когда ты покинул небеса. Несколько генералов НАТО оживленно беседовали с саудовскими шейхами в белых одеяниях. Рядом стояла странная пара белокурых молодых людей. Верушка объяснила, что это трансвеститы, наследники крупного немецкого промышленного капитала. Дэнни узнал нескольких знаменитых журналистов и телеведущих, других ему называла Верушка. Там были банкиры, бизнесмены, политики и писатели. Молодой человек в кресле с увлечением читал книжку комиксов. Верошка наклонилась к Денни и прошептала: "Это Ривалдо". Ривалдо Виктор Борба Феррейра, выдающийся бразильский футболист. Она сняла с подноса, проходящего мимо официанта два бокала шампанского, один передала Денни, взяла его за руку и повела на балкон полюбоваться на кампу. В данный момент там заканчивалось представление стилизованной средневековой мистерии. "А где сейчас лошади?", спросил он. Евирушка хихикнула в церкви, получая благословение. Заметив его удивление, со смехом добавила: "В самом деле, их заводят в церковь, в часовню. У каждой контрады своя. Затем приводят сюда к стартовым воротам". Она показала направо: "Это вон там. Всего за несколько минут до начала скачек. После этого кампо блокируют, пока всё не закончится". Она глотнула шампанского, Ставить сегодня следует на павоны. Многие участвуют в тотализаторе. Она снова хихикнула, конечно. Денни улыбнулся, но на душе было неспокойно. Он присутствует на приёме, где все, кроме него, богаты и знамениты, а рядом на руке висит, влюблённо заглядывая в глаза красавица, королева дамского белья. Впереди скачки по Ливу. который он будет наблюдать с балкона великолепного дворца, Дэн не казалось, что во всём этом есть что-то неправильное. Наконец он понял, что такого просто не может быть, не должно. Дэн был молод, имел привлекательную внешность, и нравился женщинам, неплохо танцевал, умел слушать людей. В общем, вроде всё прекрасно. Однако до недавнего времени красивые женщины к нему не липли, как железные опилки к магниту. Он же не Брэд Питт и не Джордж Клуни, а всего лишь Денни Крей. Значит, значит, по какой-то причине Белцер И где же наш друг, спросил он. Верошка вопросительно посмотрела на него. Белцер, адвокат Зебика. Она пожала плечами. У хозяина этого дома много адвокатов, но не думаю, что они ходят на его приёмы. Денни собирался её о чём-то спросить, но Неожиданно его плеча коснулся подошедший охранник, с виду культурист. Скузи. Прошу прощения. Вас хочет видеть сеньор Зебик. Дэни кивнул своему сопровождающему. Возможно, она представлена к нему и в каком-то ином качестве, изображая, что ему не хочется с ней расставаться, и последовал за охранником вверх по мраморной лестнице, затем по длинному коридору в большую затенённую библиотеку, где его ждал Бельцер в кожаном кресле с подголовником. Сидя за письменным столом, украшенным изысканной резьбой, случайно проникший в помещение луч солнца освещал висевший на стене этюд к картине Наказание Марсиа. Дани не сразу понял, что это последний из этюдов Тициана, оригинал